Голова двадцать третья. Кто это? Пока я неотступно следую за жнецом, предчувствие чего-то нехорошего и ощущение того, что я вляпалась по самую шею, не отпускает меня ни на мгновение. Он ничего не делает, просто идет вперед, но я буквально кожей чувствую исходящую от него опасность. Уверенность в том, что не надо было идти за ним, становится только сильнее. Я пытаюсь строить планы, как незаметно улизнуть, но не могу ничего придумать, ведь скрыться в узком проходе, по которому мы сейчас идём, просто негде. К тому же, если маска Жнеца даёт мне чёткое зрение в полной темноте, то представить, какие возможности она предоставляет ему самому с его необычными способностями. Но ну, у меня воображения не хватит. Мы уже идём около получаса, когда мой спутник достаёт из кармана какой-то прибор, нажимает пару кнопок, и на экране появляется что-то типа карты, на которую я смотрю через его плечо с огромным интересом, стараясь при этом, чтобы он ничего не заметил. Скорее всего, это план мрака. Жнец недолго просматривает её, а затем убирает обратно в карман и сворачивает направо. За всё время он не отправил мне ни одного сообщения. Я тоже молчу. Скорее всего, с помощью этой маски я могла бы попробовать связаться с моим жнецом и узнать, где он и в порядке ли. Вот только как? Надо попробовать разобраться, но аккуратно, чтобы не вызвать подозрений. А пока я просто иду вперёд, размышляя о том, что рассказал этот жнец. Насколько я поняла, за нас уже всё решили сами жнецы. И чтобы добровольцы не достались оппозиции, нас хотят без нашего согласия сделать пополнением рядов Жнеццов республики. А жнецы оппозиции вообще непонятно, что от нас хотят, но вроде как тоже имеют какие-то планы. Но вот в мои планы не входит ничего подобного. Я понимаю, что сейчас бежать от моего сопровождающего нет никакого смысла. В любом случае нам обоим нужно попасть в центр спирали. А если он меня проведёт по кратчайшему пути, ещё и при этом миноя разные опасности, то выгоднее всего сейчас быть послушным и молчать, чтобы не вызывать подозрений. А вот когда окажусь на финишной прямой, тогда уже буду, отталкиваясь от обстановки, думать о том, как сбежать. Ведь последний круг самый маленький. Надеюсь, отыскать спасительный лифт не составит большого труда. Думать о том, что никакого лифта не окажется и в помине, мне не хочется, ведь тогда нет никакого смысла идти вперед. В любом случае меня ждет смерть, либо в центре спирали, либо в лабораториях, когда меня будут превращать в жнеца. Мрачные мысли не способствуют хорошему настроению, поэтому я переключаюсь на окружающую обстановку. Тем более мы уже пришли в очередную, на этот раз закрытую пещеру, но почему-то остановились, а не продолжили путь. С чем это связано, мне пока непонятно, ведь для привала ещё слишком рано. У меня буквально отвисает челюсть, когда жнец с лёгкостью отодвигает в сторону один из огромных валунов, лежащих у дальней от входа стены. Но ещё больше поражает не сила, заключённая в руках, казалось бы, обычного человека, А то, что за камнем открывается проход с лестницей, ведущей куда-то вниз. Жнец поворачивается к камню лицом, и тут же перед глазами вспыхивают зелёные буквы, заставляющие вздрогнуть от неожиданности. Никогда к этому не привыкну. Сейчас мы спустимся в подземный тоннель, чтобы не блуждать по лабиринту мрака, и сможем немного срезать путь. Держись рядом, не отставай и не высовывайся. Без разговоров и промедления делай так, как я тебе говорю. Лишнее внимание нам ни к чему. Нас не должны увидеть другие жнецы и люди. Хорошо, я поняла. На самом деле мне непонятно, что там под землёй могут делать другие люди. Ну раз уж решила быть паенькой, то не стоит сыпать вопросами. Вот и договорились. Мы пройдём по служебным помещениям, а потом выйдем уже на следующем круге спирали. До центра можно, конечно, добраться и не поднимаясь на поверхность, но так мы рискуем привлечь не нужное внимание. Готово? Да. Хорошо, тогда пошли. Я первая ступаю на лестницу и мысленно благодарю жнеца за маску, в которой всё видно как днём. А иначе я сорвала бы себе шею на этих крутых ступенях. Спускаюсь, не торопясь, пока жнец закрывает обратно проход камнем. Лестница недостаточно широкая, чтобы он смог меня обогнать, поэтому я всю дорогу иду впереди. Впрочем, много времени путь не отнимает. Оказавшись на площадке с двумя дверями, замираю и жду, что будет делать мой спутник. Жнец открывает ближайшую дверь, выглядывает наружу, а затем взмахом руки показывает мне, что можно идти дальше. Ещё до этого я заметила у него на руке знакомый металлический браслет. означающее, что его прикосновение не будет для меня смертельным, но всё равно стараюсь сильно к нему не приближаться. Мы попадаем в ничем не примечательный длинный коридор с множеством дверей и ответвлений. Не понимаю, что это за место, но предполагаю, что раз по нему можно беспрепятственно добраться до центра спирали, значит, это огромное подземное сооружение расположено под всем периметром спирали. Не выдержав, я всё-таки спрашиваю у жнеца, что это за место. Он тем временем решительно шагает вперёд, притормаживает возле пары дверей и прислушивается, а затем идёт дальше. Я уже думаю, что он не ответит, но тут перед глазами появляется надпись. «Управленческий центр спирали. Именно сюда возвращаются жнецы, подопечные которых потеряли жизнь. Сюда забирают трупы умерших». Но самое главное, именно здесь содержатся твари, которых время от времени выпускают поризвиться на поверхность. Получается, монстры не всё время находятся в кольце. Организаторы решают, когда их выпустить, чтобы с помощью дронов снять самые зрелищные кадры. Мне становится противно. Привкус горечи появляется на языке. Если я всё-таки каким-то чудом выживу и смогу победить Мне придётся жить среди этих людей, которым подавай крови и зрелищ, но я не буду больше никогда в жизни участвовать в чём-то подобном. Это я знаю наверняка. Ты сказал, что жнецы возвращаются сюда, но ведь они же поднимаются на лифте на стену, не выдержав напряжения, говорю жнецу. Так и есть. Потом поймёшь, как это происходит. А сейчас тихо. Я слышу голоса впереди. Инстинктивно замедляю ход и стараюсь вообще не дышать. Но так ничего и не слышу. Может, он сказал это специально, чтобы отвязаться от меня? Жнец резко распахивает одну из дверей и жестом велит мне заходить. Что я и делаю. Он тихо закрывает за собой дверь и поворачивается ко мне. Я же стою потрясённо осматривая огромное помещение, в которое мы попали. Не уходи далеко от двери. Переждём, когда они пройдут мимо и двинемся дальше. Просто молча киваю, не в силах поверить в увиденное. Если бы не маска, я пару раз протёрла бы глаза, чтобы убедиться в том, что вижу это на самом деле. Всё помещение заставлено низкими стеллажами, которые накрыты стеклянными колпаками. Внутри странных конструкций лежит огромное количество сырого мяса, покрытого кровиной коркой. Меня передёргивает от отвращения. Нет никаких сомнений, что этим кормят тварей. В нескольких метрах впереди сплошная прозрачная стена, за которой в огромном аквариуме, противоположной или боковых стен, которого даже не видно, плавает множество акул. от самых мелких, в длину не превышающих метра, до крупных гигантов, размеры которых на глаз определять довольно трудно. Сейчас я не знаю, кого благодарить за то, что не встретила ничего подобного во время прохождения голубых просторов. Пора двигаться дальше. Они ушли. Внезапно появившаяся надпись заставляет дёрнуться, а затем заскрежетать зубами от злости на саму себя. Сколько можно трястись? Да просто от увиденного расшалились бы даже самые крепкие нервы. Увы, про свои я подобного сказать не могу. Отворачиваюсь от жуткого зрелища и быстро выхожу обратно в коридор. Ещё несколько раз нам приходится прятаться в подобных помещениях, в каждом из которых полно разных тварей. Чаще всего по всему периметру огромных помещений стоят клетки с навами, каליו змеями, крысами, летучими мышами. Может быть, есть и другие твари, но мы их не видели, потому что заходили не во все подряд двери. За всё время блуждания по коридорам я пытаюсь разобраться с маской и понять, как отправить сообщение своему жнецу, не вызвав подозрений у этого, а потом вернуть всё как было, чтобы не пропустить никаких сообщений от нынешнего спутника. На самом деле всё вроде бы предельно просто. В нижнем правом углу экрана, а именно так и выглядит маска изнутри. Я почти сразу заметила круглый значок. Перебрав несколько слов, я сумела его открыть. Перед глазами появилась новая надпись: "Выбрать получателя". Я так обрадовалась, что почти пропустила мигающий внизу тот же круглый значок. Кое-как, закрыв надпись, увидела сообщение от Жнеца. Мне стало страшно, что он мог что-то заподозрить, поэтому пока решила отложить попытки разобраться с возможностью связи. Почти пришли, гласит сообщение. Скоро это кольцо закончится, и мы и выберемся на поверхность. Ну а там останется всего ничего до центра спирали. Как такое возможно? Сразу же отвечаю я. Это ведь всего лишь третий круг, а впереди их ещё 3, а только потом центральный На самом деле, до меня только сейчас доходит, что я прошла уже половину пути, серьёзно, при этом не пострадав. Да, меня несколько раз чуть не убили, но я всё ещё жива и невредима. Я же сказал, что знаю, как срезать. По этому поводу можешь не переживать. Судя по всему, он не заметил моих попыток разобраться с внутренним устройством и возможностями маски. Поэтому я могу выдохнуть спокойно. Но всё равно решаю пока отложить попытки и продолжить чуть позже. Идея связаться с моим настоящим напарником стала какой-то маниакальной зависимостью. Я должна хотя бы попытаться. Ещё минут 10 спустя мы подходим к такой же на вид двери, как и все остальные. Я уже подумала, что Жнец снова что-то услышал, и нам предстоит ещё раз переждать в комнате с какими-нибудь тварями. Но за дверью, оказывается, винтовая лестница, ведущая куда-то далеко наверх. Почти на месте появляется новое сообщение. Подъём предстоит долгий, не торопись. Если хочешь передохнуть, даю тебе пару минут, чтобы перевести дух и попить воды. Я ничего не отвечаю, сажусь на нижнюю ступеньку, достаю из рюкзака воду, снимаю маску и делаю несколько глотков. Без маски зрение, кажется, работает только на 50%. Даже попытки проморгаться не помогают. От этой штуки у меня скоро разовьётся зависимость. Жнец терпеливо дожидается меня, прислонившись спиной к стене, а потом постукивает указательным пальцем по запястью, намекая на то, что привал окончен. Убираю бутылку с водой в рюкзак, надеваю маску, молча ступаю на лестницу и иду наверх, держась за перила левой рукой. Решаю: сейчас или никогда. Жнец не должен захотеть в скором времени пообщаться со мной, поэтому стоит рискнуть. А если он отправит мне какое-то сообщение, то кружок внизу снова замигает, и я быстро смогу всё закрыть и вернуться к общению с моим новым спутником. Быстро открываю окно и выбираю опцию «Выбрать получателя». Перед глазами появляется новая надпись «Назовите номер». Смотрю на спину жнеца, поднимающегося наверх прямо передо мной. Кажется, он ничего не замечает. Скрещиваю пальцы на удачу и вслух называю номер моего жнеца. «Восемь, четыре, два, семь!» Мгновенно появляются слова. «Скажите сообщение!» Тут я несколько теряюсь. Что сказать? Вот же тупица, тряслась от страха и нерешительности, а когда дело наполовину сделано, я не знаю, что говорить. Наверное, надо было подумать об этом раньше. Поэтому пока не передумала, я говорю первое, что приходит на ум. Привет. Ты в порядке? Надеюсь, тебя не съели акулы. Отправляю и жду. Ничего не происходит. Ответа нет. Может, я сделала что-то не так? Хотя что я могла сделать не так? Сообщение отправлено, и судя по тому, что мой нынешний спутник никак не реагирует, оно отправилось не к нему. Почему он не отвечает? Страх запускает мерзкие щупальца мне прямо в сердце. А что если я ошиблась в своих ожиданиях? Может, передавать сообщения подобным образом можно только на коротких расстояниях? Или всё ещё хуже? Жнецы ведь не бессмертны. Вдруг что-то пошло не так, и акулы всё-таки напали на него, или он банально утонул. От страха становится трудно дышать. Я чувствую, как в груди разрастается тяжёлый камень, давящий на все внутренности. Сжимая руки в кулаки, я в надежде справиться с приступом паники, которая вот-вот накроет меня гигантской волной. Надо взять себя в руки, пока жнец, шагающий впереди, не заметил ничего подозрительного. Хорошо, что сквозь маску не проходят звуки, иначе он услышал бы, с каким трудом я делаю вдох. Воздух попадает в меня с громким свистом. Ещё и затянувшийся подъём не способствует хорошему самочувствию. Мы идём и идём бесконечно. Еле переставляю ноги и смотрю на ступеньки, чтобы не упасть. Перед глазами всё расплывается от усталости и страха за жизнь моего жнеца. Кажется, что эта проклятая лестница никогда не закончится. Какого чёрта надо было строить лестницу, если можно было установить лифт? Когда я думаю, что если сделаю ещё хоть один шаг, то умру, Жнец внезапно останавливается. Поднимаю голову вверх и вижу, как он поворачивает круглую ручку в прямоугольном люке над нашими головами. Лестница упирается прямо в него. Мой спутник откидывает крышку и жестом приглашает меня выбираться наружу. Из последних сил делаю ещё несколько шагов, а затем буквально проползаю сквозь люк и оказываюсь. Поверить не могу, что я здесь. Солнце бьёт в глаза прямо сквозь маску. Ветер мощным потоком обрушивается на меня, чуть не снося тело вниз с невообразимой высоты. Открывшийся простор поражает, но у меня нет сил восхищаться видами. Я падаю прямо там, где остановилась, опускаю голову на руки и пытаюсь отдышаться, но вспыхнувшая перед глазами зелёная надпись снимает чуть ли не половину усталости. Кто это?